Этот рассказ показался мне достойным таланта Билла Портера. И на следующий день я передал ему историю с Салли. Билл выслушал ее довольно равнодушно. И когда я кончил, он спокойно обернулся к Рейдлеру. «Я принес вам коробку сигар. Его несокрушимая холодность привела меня в ярость. Я сердито повернулся к нему спиной, чувствуя себя оскорбленным. Я хотел!» чтобы Портер написал рассказ о Салли и заставил бы мир содрогнуться от ужаса. А вместо этого я убедился, что слова мои не произвели на него ни малейшего впечатления. В это время мои вкусы целиком склонялись к мелодраме, и я не мог понять более тонкой разборчивости Портера. У него были определенные теории относительно цели, которые должен удовлетворять маленький рассказ. Мы часто спорили с ним об этом. Теперь мне показалось, что он сам сознательно отказывается от осуществления своих идей. Маленький рассказ, говорил он, может иметь огромное воспитательное значение. В нем должны сочетаться юмор и глубокое чувство. Он должен разрушать предрассудки, объясняя их. Я хочу ввести в гостинные всемогущих павших и отверженных, и при этом обеспечить им там радушный прием. Мир нуждается только еще в капельке сострадания. Я хочу, чтобы наши 400 побывали в шкуре 4 миллионов. Портер говорил это задолго перед тем, как он написал первый рассказ из сборника 4 миллиона. Но ведь в истории Салли трепещет живое человеческое сердце. Неужели вы этого не чувствуете? Полковник, оно бьется слишком громко, зевнул Портер. Все это чересчур банально. В таком случае и вся жизнь чересчур банальна, вспылил я. Для того-то и существуют таланты. Вы должны взять пошлое и обыденное и притворить его в жизнь, так, чтобы наша старая дряблая плоть загорелась новым огнем. Я в те дни тоже писал рассказы. И у меня были свои методы и теории. Они, впрочем, бесследно испарялись, как только я пытался передать их чернилами на бумаге. Бесполезно было пытаться вовлечь Портера в беседу, когда он не желал этого. Если какой-нибудь предмет не привлекал его внимание сразу, то это значило и навсегда. Никакие убеждения на него не действовали. Мельчайшая деталь иногда целиком поглощала его и вызывала в нем прилив вдохновения. А в другой раз, когда на глазах его разыгрывалась настоящая драма, он равнодушно проходил мимо нее. Я хорошо знал в нем эту черту. Но на этот раз в меня вселился без упорства. «У Салли, лицо Дианы», — сказал я. «А когда вы встречались с этой богиней-полковник?» Портер шутил, сосредоточенно стряхивая полоску пыли, приставшей к его рукаву. «С меня достаточно арестантских штанов, а уж от этих арестантских юбок увольте». Прошло несколько лет. Я увидел, как этот самый человек, обходя притоны Нью-Йорка, оказывал всем женщинам, как бы низко они ни стояли, самое изысканное внимание. Однажды он на моих глазах отнесся к одной старой ведьме с рыцарством, достойным настоящей королевы. Его равнодушие к Салли было исключением. Если бы Портер увидел бедняжку и поговорил с ней, она, я уверен, сумела бы растрогать его. Портер заметил, что я глубоко уязвлен. И с чарующей мягкостью, которая являлась его особенностью, подошел ко мне, чтобы снова привлечь к себе мое сердце. «Пожалуйста, полковник, перестаньте дуться. Вы не поняли меня. Я совсем не думал о Салли сегодня вечером. Мои мысли были далеко», — засмеялся он. «Там, в Мексике, быть может, где лежит ваша беспечная, роскошная долина. И где мы могли быть так счастливы?» «Полковник». А лицо Портера озарилось юмористической усмешкой. «Как вы думаете, удалось бы нам выколотить те семь тысяч долларов, которые вы заплатили за нее? Мне бы очень пригодился сейчас небольшой капиталец». Немногие могли устоять против захватывающей привлекательности Билла Портера, когда он желал быть привлекательным. Как только он заговорил, я понял, что его гложет какое-то тайное горе. Портер много потрудился над одним рассказом. И Билли Рейдлер отослал его обычным порядком. Рассказ вернулся. Портер шутил по этому поводу. — Заурядный редактор, — говорил он, — никогда не узнает хлопушки, пока она не разорвется и пока он не услышит шума. Эта шайка невежд «Будь они прокляты!» Портер прочел свой рассказ Билли и мне, и мы отправили его с сердечным ликованием. Мы были уверены, что мир должен будет признать Портера так же, как это сделали мы. Единственное, что меня огорчает, это напрасная трата марок, которые Билли вынужден был украсть у казны, чтобы отослать рукописи. Это может испортить репутацию служебного персонала каторжной тюрьмы в Огайо, заметил Портер, но, несмотря на шутливый тон, он был явно разочарован. Возвращение рукописи нисколько не поколебало его веры в себя, но пробудило в нем опасения насчет будущего. «Я не хотел бы быть нищим, полковник», — часто говорил он. «А ведь перо — единственный капитал, на который я могу рассчитывать. Я постоянно плачу за него налоги, и я хотел бы собрать хоть немного дивиденда. Этот самый рассказ принес свой дивиденд позднее. Портер подправил его в нескольких местах, и он имел большой успех. «Я объясню вам, почему Салли не заинтересовала меня», сказал он, возвращаясь к прежней теме с внезапностью, которая поразила меня ей живется здесь гораздо лучше чем жилось бы по ту сторону этих стен я знаю что это место проклято но что может ждать в мире девушку с прошлым салли о чем вы думаете полковник когда вы собираетесь извлечь ее отсюда разве вы не понимаете что там ее тотчас же втопчут в грязь приблизительно то же самое сказала мне салли когда я сам очутившись на свободе, попытался добиться для нее помилования. Я отправился в тюрьму навестить ее. а мистер Дженнингс! Лицо ее за время моего отсутствия сильно осунулось и приобрело какую-то особенную прозрачную белизну, придававшую ей что-то неземное, духовное. Не тревожьтесь обо мне. Я погибшее существо. Вы сами это знаете. Неужели вы думаете, что они дадут мне возможность выкарабкаться? Ведь я дурная женщина. У меня был ребенок, на что я не имела никакого права. А разве свет прощает когда-нибудь такое преступление? Оставьте меня здесь. Я конченный человек. Для меня нет прощения на земле».